Глава восьмая. Сгоревшая ночь. Оба удара рейдерских галеонов пришлись по выбранным целям. Первый корабль смог спалить сторожевые вышки и казармы охраны. Второй запер огненным валом дорогу к скале и в ближайший лес. Огненная ловушка захлопнулась, превратив большую часть домов в пылающие костры. Но затем все пошло наперекосяк. Первыми опомнились отдыхавшие рядом с баней бойцы ледяной ведьмы. Когда в одной из комнат проломило потолок и упавший вниз бочонок с горючей смесью разлетелся вокруг пылающими обломками, оставшиеся в живых вывалились во двор, подхватив сложенное у кровати оружие. Организовав подобие сбитого строя, вода горванулась по расчищенной площади к шхуне – где охрана уже успела обстрелять из арбалетов медленно спускающийся первый галеон. Когда с рейдера сбросили сходни и на площадь потекли отряды абордажников, с черных провалов пиратского корабля рявкнули громыхатели. Пусть их силы не хватило проломить чужие борта, но картечь ударила по неуспевшим рассредоточиться солдатам барба-собирателя, уничтожив авангард атакующих. «Вперед — Вперед! — заорал Роди, с ужасом разглядывая кровавые просики в стройных рядах. — Вперед! Или нас тут положат всех! Заткните мерзавцев! Убейте их! В Торе его воплям над площадью метнулись тонкие тела копий, выпущенных из баллист. В команды метателей на галеоны отбирали лучших поэтому уже со второго залпа абордажникам удалось уничтожить один из чужих расчетов. Но все равно слабо подготовленные сыроеды успели все же зарядить два громыхателя и выстрелили еще раз. А потом на шхуну навалилась толпа взбешенных врагов и началась мясорубка, о которой так мечтала Алрикера. И разъяренные мужчины сошли с лицом к лицу, залив кровью черную палубу. «Да куда ты, дура!» Дернув за пояс, Карл заволок визжащую от ненависти ледяную ведьму обратно в дом. Захлопнул пинком дверь и отшатнулся от острого наконечника копья, пробившего толстые доски. «Все, там уже не пробиться. Рейдер на площади. Минимум две роты». «Я их голыми руками порву. Там ведь мои родственники умирают». «А за алхимика, Ярло, кто ответ держать станет? Я, что ли?» «Из команды на шхуну добралось от силы тридцать бойцов, а в роте полторы сотни. Там сейчас один к десяти счет, или еще хуже». «Не глупи, сдохнешь просто так, без толку. Подскочивший к двери Толлока вбил в скобо запорный брус и шагнул в сторону, пытаясь осторожно выглянуть в узкое окно, забранное мутными следяными пластинками. Но различить что-либо в далеких огненных всполохах было сложно. «Значит так, Алрикера, хочешь сдохнуть, проще это устроить на складах, тем более что оттуда идет тайный ход», — продолжил убеждать Карл. «Если так мечтаешь к богам без очереди прилететь, то лучшего выбора нет». Гремучкой в бочках вся пещера забита. Мы лишь несколько мешков на корабль забрали. Лампу горящую рядом с собой разобьешь, и всю скалу на куски порвет вместе с идиотами, что к тебе сунутся. Но я предлагаю с нами. Выйдем с другой стороны. Вряд ли там охрана. Лодка в кустах укрыта. Настроя и алхимик с охраной. Как раз с парусами управимся. А этих что, оставить? «Оставить добивать моих парней?» «Так добили их уже, чтоб тебя!» — заорал в ответ Карл. «Не слышишь?» Громыхатели молчат. «Наша хуни-драка почти закончилась. Еще проболтаемся тут, и нас теплыми возьмут». Подтверждая его слова, арбалетный болт ударил в окно, брызнув с людяной крошкой вокруг. Не дожидаясь, когда друг закончит ругаться с помощницей, Толлока метнулся к задней двери и распахнул ее. Убедившись, что набирающий силу пожар, пока не успел захватить затянутый дымом коридор, бывший гладиатор подцепил заботливо уложенный с вечера баул с продуктами и шагнул в проем. — Алхимик уже в пещеру побежал. Давай, Карл, без нас улетят. — Я ему лечу, — зло выплюнул капитан захваченной шхуны и побежал следом. Он даже не стал смотреть, следует ли за ними Алрикера. Хочет погибнуть без пользы, спятившая баба. Это ее дело. А им пора выбираться. Как раз метель обещали. Есть шанс укрыться в снежных зарядах. И прочь отсюда. Как можно быстрее прочь. Карл слишком хорошо знал, насколько ловко абордажники разбираются с любой охраной. Да и где теперь эта охрана, когда поселок засыпали зажигательными снарядами вдоль и поперек? Крытая и присыпанная сверху снегом галерея заканчивалась в цепочке пещер, в которых складировали все сделанное в мастерских. Холодное оружие, доспехи, напиленные доски и разный рабочий инструмент. Здесь же лежали приготовленные для ватак легкие громыхатели и больше стобочек гремучки по большей части уложенных в обширном подвале. Ворвавшись в ярко освещенный масляными лампами зал, Карл с удивлением посмотрел на мокрого от пота алхимика, который помогал двум молчаливым охранникам рубить пузатые дубовые бока. — Вот здесь и здесь. А теперь вот в этот мешок насыпь побольше и дорожку тяни по коридору вот туда. Быстрей. У нас буквально пара-другая минут. — А что ты задумал? поинтересовался Толла закрывая за собой тяжелые ворота. «Как только выйдем, подожжем эту гадость, и огонь доберется до склада самостоятельно. Раз — и все взлетит на воздух вместе с погоней». «Да? А думаешь, успеем?» Я слышал, как входную дверь в дом уже ломали. «Так других вариантов нет, иначе лодку не успеем приготовить». Бросив мешок со своими вещами, Карл рванулся к стене, где на ящиках дремали в ожидании будущих битв пять громыхателей. С трудом развернув три из них, он начал спешно таскать из вскрытого ящика тонкие мешки с гремучкой. Как раз отсюда вечером его команда получала необходимые припасы. Есть шанс, что получится устроить горячую встречу абордажникам. Но прежде чем последний из трех громыхателей был готов, на закрытой двери обрушился тяжелый удар. Не успели. Один из охранников с глубоким шрамом через все лицо шагнул к ледяной ведьме и прохрипел ей. «Бери парней и возвращайтесь к Локхе. Расскажете ему все. И потребуй, чтобы за нас отомстили как следует». «Я никуда?» «Тебя я знаю, а их нет». Поэтому ты доставишь мастера домой. Головой за него отвечаешь, а мы задержим чужаков. Все поняла. Вцепившись в перевязь с ножными, орликера зашипела, весь слюной от бешенства. — А почему это я? Почему не мне оставаться? Там вся родня полегла. И что мне их, предать? — Потому что тебя стопчут за миг, а мы продержимся хотя бы минуту. Все, не теряй наше время, иди и охранник развернул женщину к узкому выходу, куда так и не успели протянуть запальную дорожку. Карл посмотрел на пару смертников и медленно поклонился им. Затем жестом указал на громыхателей и произнес. — Три штуки для выстрела готовы. Как только ворота сшибут, можете стрелять. Вряд ли вам дадут закрепиться и отбивать атаки. Арбалетчики всегда идут вслед за штурмовым отрядом. Нашпигуют болтами, и никакие щиты не помогут. — Мы знаем, капитан. Собирай всех и убирайся. Время не ждет. Убедившись, что беглецы покинули зал, первый из охранников закрыл за ними узкую дверь потайного хода. Второй тем временем подхватил одну из ламп и спрыгнул вниз в подвал. — Двое против сотни противников. Это не серьезно. Разве что раз или два топором махнешь. Все же за свою долгую жизнь оба неоднократно сталкивались с абордажниками и понимали, что за противник сегодня ночью в гости пожаловал. Но вот дождаться, когда враги втянутся в пещеру и сказать им последнее «Огненное прощай» — это будет отличным завершением жизни. И на огненной колеснице в гости к богам в сопровождении десятков убитых взрывом врагов. Что может быть лучше? Таран вышиб ворота с очередного удара. Створки со скрипом перекосились, а после еще трех бухающих ударов повалились внутрь. Когда ворота ставили, в первую очередь думали об удобстве погрузки и выгрузки товара, старались проем сделать пошире. Никто не думал, что пещеру будут штурмовать. И теперь в распахнутый зев пещеры шагнули первые ряды солдат, прикрывшись высокими щитами. Шагнули навстречу трем выстрелам громыхателей, прозвучавшим один за другим. И в лицо абордажникам полетели огонь и раскаленный металл. Тайный ход извилистой кишкой тянулся через всю скалу, чтобы закончиться с другой стороны у широкого оврага, обильно засыпанного снегом. Здесь, среди высоких кустов, под задубевшей парусиной, пряталось посыльное судно. Какой-то мудрый вождь очередной Ватаги решил подстраховаться и дать крохотный шанс тем, кто сможет удрать из осажденной врагами крепости. А может, именно для себя готовил путь отступления. В любом случае, и проход, и про лодку знали несколько посвященных, одним из которых оказался ряженный алхимик, с трудом пробивавший сейчас себе дорогу в глубоком снегу. Следом за ним во враг прыгнул Толлока. Оглянувшись на Карла, который закрывал дверь, на узкую тропу скользнула Алрикера. Кусая истерзанные в кровь губы, ледяная ведьма шептала про себя молитвы вперемешку с клятвами отомстить. Последним вниз скатился Карл, вбив подобранный по дороге кинжал в щель у порога и хоть как-то этим заклинив дверь. Вся крохотная команда успела лишь завернуть за изгиб оврага, когда земля всколыхнулась, и остатки двери вместе с обломком кинжала пролетели у них над головами. Но с этой стороны скала хотя бы осталась целой, выплюнув лишь из тайного хода раскаленный огненный язык. А вот в городе и склад, и дома рядом с ним, и кусок площади со и рейдером просто перестали существовать. Чудовищный взрыв смел кусок поселения вместе с людьми, которые попались ему на пути, и дохнул жаром на вторую абордажную команду, которая только-только пыталась пробиться сквозь набиравший силу пожар на помощь своим. Но помогать уже было некому. Лишь падающие с неба камни продолжали убивать тех, кто посмел считаться в живых. И огненный вал катился вокруг от остатков площади, сжигая дерево, железо и человеческую плоть. Жалкие остатки абордажной роты с трудом добрались до единственного целого, но потрепанного взрывом галеона. И никто не видел, как с другой стороны разрушенной скалы, в набиравшую силу метель, скользнула крохотная лодка. Карл спешил убраться подальше от негостеприимной деревни. — Вот и помылись, — вздохнул Толлока, помогая капитану крепить паруса. — Была у нас шхуна, и нет ее. Были громыхатели, и тоже больше нет. — А знаешь, в следующий раз надо команду побольше, чтоб не они нас убивали, а мы им глотки порвать успели. — Будет у тебя команда, — прошептала Алрикера со слезами на глазах, разглядывавшая зарево за кормой. «Клянусь самой тьмой. Я соберу всех, кто может вынуть меч из ножен и поднять топор над головой. И мы отомстим этим падальщикам. Мы дойдем до самой столицы проклятого королевства и вырвем сердце у каждого, кто попадется нам по пути. Я, ледяная ведьма, клянусь в этом и сдержу данное слово, чего бы мне это ни стоило». Яркие капли крови тянулись тонкой прерывистой дорожкой от груды щебня к драной парусине, подобно оборванному крылу, валявшемуся на снегу. Сидевший на обломке мачты ягер прижимал комок снега к разбитому лицу и изредка сплевывал сукровицу. Сил на что-либо еще просто не было. Рядом с разбитым баркасом суетились солдаты, добывая из-под камней перевозимое имущество. До городской стены оставалось буквально три сотни шагов, когда перегруженный крохотный летучий кораблик застонал и начал валиться с высоты вниз на серые голые ветки. Просто чудо, что молодой капитан сумел как-то проскользнуть на узкую лесную дорогу и уронить кормильца в наметанный метелями сугроб. Только благодаря этому и сам Ягер, и двое сопровождавших отделались лишь ушибами. Но и бывшему уже повелителю неба крепко досталась по лбу отлетевшей деревяшкой, подарив глубокую рану и пустив кровь. «Отлетался, родимый!» — вздохнул коротконогий охранник, примчавшийся от хапрана на подмогу. «Поди, одна лодка-то была!» «Одна!» — мрачно отозвался Ягер, разглядывая то, что еще десять минут назад носило его под облаками. «Но артефакт это восстановить можно», — говорят на другой корпус, знающие люди за треть цены переставят. Отбросив алый холодный комок, юноша поморщился от боли в отбитых ногах и покосился на сане, куда уже загрузили последний армейский ящик. Потом повернулся к словоохотливому стражнику и ответил. «Нечего там восстанавливать, в разнос пошли артефакты». Какой день лодку перегружали? Вот и не выдержали. Видишь, как остатки палубы вспучило? Как ветром качнуло в последний раз, так и все. Часть камней вырвала вверх, часть в труху. Нет теперь у меня ни баркаса, ни артефактов. — Так ты в ратушу сходи, подай прошение. Должны компенсировать, я считаю. — Должны, ага. Ну ладно, а до города-то дойдешь, а то нам пора уже. Ягер медленно поднялся, размял шею и убедился, что головокружение уже прошло, как и унялась кровь из разбитого лба. — Дайду, Спасибо, что пассажиров подобрали. — Ну а как же иначе? Они же, как и мы, служивые. Положено. Ну, бывай, парень. Но в ратушу я бы все же сходил. Сани медленно тронулись, увозя все ценное, что пытались доставить по небу, и теперь волокли по земле. Рядом с грудой досок остался лишь щебень и куски парусины. Сидевший на упитанной лошадке чиновник из городской управы поколупал пальцем кривые строчки на клочке бумаги и недовольно уставился на Ягера. «Значит, груз не доставил, людей чуть не убил. За этот рейс оплаты не будет». «А за разбитую по вашей вине лодку кто заплатит?» «Это еще посмотреть надо, по чьей вине. Ишь наглец, мы еще и виноваты». «Летать не умеет. Старое гнилье для армии выставил, и требовать что-то еще будет». «Ты подожди, я докладную напишу. С тебя еще за аварию и потерю имущества взыщут». Увидев, как бывший летун потянулся к чужим поводьям... Стоявший рядом охранник, вытащил на ладонь меч из ножен и слязгом вернул его назад. Вздрогнув от громкого звука, Ягер остановился и зло ответил: А я к начальству армейскому тогда пойду. И посмотрим, кто это приписками по грузам занимался, и заставлял с перегрузом камни для ремонта возить. Вот там у и пообщаемся. А и чье слово верх возьмет? Расхохотался толстяк, медленно поворачивая лошадь в сторону городских стен. «Ладно, парень, что с тебя взять? Голодьба одна с ваших дворов мотается. Ни откупиться, ни кораблем нормальным разжиться. А кто поумнее, тогда до весны все у сыроедов пуза набивают». «Значит так, я тебя из списков вычеркиваю. Можешь больше не отмечаться. А если в самом деле что требовать вздумаешь?» то не забудь цены на судебные издержки посмотреть. Я ведь человек подневольный, даже в рожу тебе сунуть не могу. Так бы разок дал, и все, все проблемы закончились. Но ведь нет, на любую бумажку придется тебя к начальству вести, а там за жалобу с тебя спросят по полной. Камень на ремонт привез? Нет, солдат чуть не угробил. Да, чудом живы остались». Так что радуйся, что по-хорошему расходимся. А то ведь мог бы и штраф склопотать. Все самые гадкие пожелания, которые только мог придумать Ягер, он произнес молча, с ненавистью разглядывая медленно удаляющуюся спину. У парня хватило мозгов понять, что он в самом деле расстался с городскими властями без существенных потерь. Хотели бы, вообще без штанов оставили». Но вот с погибшим баркасом надо было что-то делать, потому что зима только началась, а официального заработка Ягер лишился, и через какое-то время у соседей могли зародиться нехорошие мысли, откуда у парня до сих пор деньжата водятся, в небо не ходят, на стройках булыжники не ворочают, непорядок. Вечером этого же дня Ягер сидел в крохотной комнатке, заваленной остатками мебели и хламом. Когда-то Шурин Клаполига занимался ремонтом домашней утвори, но потом начал крутить дела намного более серьезные, а времени и желания разобрать мусор никак не мог найти. Лик сказал, что я могу у братства помощи попросить, если совсем плохо станет. И где теперь это братство? Все серьезные капитаны на зиму поразбежались. В Хапране никого и не осталось. Лишь такие, как ты, голозады, кого на стройку подрядили. Солдаты выгребли все до последней летающей доски. Я даже продукты теперь вынужден возить с санным обозом. Да я на лодку и не претендую. Мне бы до сыроедов добраться. Я бы там или в ватаге твоего зятя переждал, или сумел у кого из местных другой баркас торговать. «Но это ты хватил, к сыроедам, в самую-то непогоду, чтобы в дороге еще раз с небесно вернуться или на месте оскала разбиться». Перестав чертить закорючки на пыльном боку, прислоненной к стене и царапанной столешнице, Ягер попытался зайти с другой стороны. «Я там местного купца знаю. Перед тем, как мне домой возвращаться, он все жаловался, что пушнина у него лежит, и грозился в цене прилично уступить». Сейчас как раз затишье после первых штормов. Морозы только ударили. Самое бы время вернуться домой с мягкой рухлядью. Подумай только, сколько сверху наваришь, когда по набежавшим в город такой товар продашь. Мерзнуть-то никто не хочет. А богатых фермеров понаехало. Доходные дома в центре просто лопаются. Теперь настал черед задумчиво ковырять пальцем стену хозяину дома. Прикинув возможные неожиданные доходы, мужчина переспросил. «Так, говоришь, купец в самом деле готов был цену сбросить. И есть, что предложить на продажу?» «Вроде за тебя и твое слово» — лик в письме ручался. «Так я той пушнины с ним и рассчитывался за услуги. Поэтому и товар сам видел, и уболтать купца смогу. Мне бы только до места добраться». «До да, места... места...» «Значит, так решим. Я сам туда не пойду, но вот с хуторов знакомцы собирались в гости на север слетать. Поэтому завтра вечером, когда патрули угомонятся и не будут глаза мозолить, ты ко мне зайдешь. Как раз, как солнышко сядет. Я тебя на хутор переправлю. Оттуда уже до Фаркелестада с приятелем моим отправишься. И письмо Лигу с собой захватишь, насчет пушнины и прочего». Может он тебе и в самом деле к себе на зиму пристроит в команду. Нам головастые парни нужны, да и должны соседи помогать друг другу. Возвращаясь домой, Егер лишь злочертыхался, вспоминая довольное лицо собеседника и жадный взгляд. "Да, конечно, помню, как вы соседям помогали. Что Клоплик всю пушнину тогда выгрепы не подавился?" Что ты, за простейшую просьбу, готов шкуру с соседа содрать? Хотя и считается, что я с вами на одной улице живу и честно десятину плачу. У, кровопийца! Что эти, что в управе, что у вояк? Все лишь о своей выгоде пекутся. Нет, улетать отсюда надо. Как только сюда еще война нагрянет, так вообще станет не продохнуть. Покупать новый баркас и убираться южнее и как можно скорее. Снег был везде. Сверху, снизу, справа и слева, сзади. Хуже всего, что он был и спереди тоже, там, куда надо было идти шаг за шагом, волоча за собой кусок доски с привязанным туда горе-алхимиком. Метель неожиданно переросла в настоящий буран, и, как Карл не пытался, но небольшую лодку мотала по облакам, словно былинку. Снасти моментально обледенели, из парусов удалось поставить только крохотный носовой стаксель. Но и его хватило, чтобы крепко сбитый баркас мчался в снежных зарядах, подобно дикому зверю. Одно счастье, что столь неожиданно налетевшая буря тащила беглецов именно на север, в сторону Фаркелистада. Путешествие закончилось быстро. В очередной раз белая пелена раздалась в стороны, и лодка со всего размаху влетела в крону усыпанного снегом дерева. Гулкий удар и беспорядочное падение, а затем лишь свист ветра над головой. И снег, снег, снег. «Если останемся здесь, замерзнем!» — прохрипела Алрикера, замерзшая до синевы и, как никогда, похожая на свое прозвище. «Нас мотало почти сутки. Куда идти? К скалам?» «Боги любят тебя, абордажник!» — еле шевеля потрескавшимися губами ответила женщина. «Ты умудрился влепиться в то самое дерево, под которым мои парни три года назад завалили кабана». Нас за это чуть самих не освежевали. Это лес — собственность Ярла. До города мы не дойдем, но в получасе отсюда старые шахты и мастерские. Алхимик должен про них помнить. — Я помню. Лежавший крюченной гусеницей липовый мастер попытался сесть, но снова завалился в сугроб. — Давайте туда, там помогут, я там каждую сволочь знаю. «И помогите мне встать! Я...» Потерявшего сознание мужчину в итоге пристроили на куске бывшего борта, которому приделали веревки. Алрикера пошла вперед, проваливая снег по колено. Толлока и Карл тащили за ней импровизированные сани. Когда высокие деревья закончились, сугробы стали выше, и дорогу пришлось пробивать уже бывшему гладиатору а Карл лишь тащился следом, с надсадным хрипом хватая ледяной воздух. Шаг за шагом, вперед и вперед. Дремавшую плотно закрытой двери охранник прислушался к странным звукам за стеной. Помедлив, жестом подозвал помощника и аккуратно отодвинул засов. В распахнутую дверь ввалилась невысокая фигура, похожая на ожившего снеговика. Рухнув на пол, путаница промороженных шкуры меха закашлялась и вытолкнула из себя. «Ради ярлые всех богов! Там, за мной! Тащите их к огню, или нам всем головы посшибают!» Дождавшись, пока второй сторож пригонит звеневший железным тревожный десяток, командир охраны двинулся в метель по пробитой в снегу тропе. Через пять минут еле живые путешественники уже лежали на полу рядом с горячо пылающим очагом. А еще через полчаса начали медленно возвращаться в реальный мир, растертые травяными настоями и напоенные горячим чаем с приправами. — А что тут у вас происходит? — спросил охранников мрачный бородач, заглянувший в ярко освещенную комнату. Вместе с ним в зал ворвались запахи дыма, пота и пересушенной кожи. — Твой помощник вернулся, Брок. Вроде живой, хотя и увечный. — Вернулся? Так нут с утра в кузне и никуда не уходил. — Да не, вот этот, ну, как его? Шагнув вперед, оружейник посмотрел на белое от боли лицо одного из спасенных и презрительно скривился. — А, понял. Живой хоть? — Лекарь сейчас будет. Похоже, ногу он сломал. — Охрану выставить не забудь, и чтобы никуда не таскались с ними по округе. Здесь, на месте, все решат. Как раз дядька скоро будет. Вот ему и решать. Развернувшись, Брок уже собирался уйти, когда его догнал ехидный комментарий Карла. — А загромыхатели тебе спасибо, мастер. Мы ими и рейдер в небесах разобрали махом. И потом десант на складах сшибли. Карл не видел, как незнакомый ему мужчина вернулся назад, лишь почувствовал волну кислых запахов, в которых смешалась и вонь давно немытого тела, и оттенки сжженной гремучки. «Вот ее я помню. Человека из Ватаги обучал. И за ведьму сам Ярл готов поручиться. А тебя вот не помню». «А я его знаю». — обрадовался один из стражей, сунувшийся поближе. — Это же южане. Они семерых бузатеров верра Кривобокова положили на перу. Раз-два, и только трупы у столов валялись. — Я смотрю, кто-то и сам хочет трупом стать. — процедил Брок и покосился над шатнувшегося воина. — Здесь чужакам не место. Мало того, что один малохольный сюда им дорогу показал так еще и бахвальство их выслушивать. Рейдер должна была Алрикера захватить. Должна!» Удивленный мастер шагнул гревшийся гревшейся у огня женщине и посмотрел на ее злое лицо. Потом снова повернулся к Карлу и задумчиво стал поглаживать бороду, соображая, кого и откуда могли притащить темные боги. «Я была помощником капитана на шхуне этого контрабандиста», Он учил меня и команду, как управлять кораблем побольше Драккара и как пользоваться твоими проклятыми железками. «Шхуна! И сколько громыхателей взяли на борт?» «Четыре маленьких», — тут же отозвался Карл, с интересом отметивший, как резко изменилось настроение настоящего алхимика. «Похоже, собеседнику действительно было важно получить информацию об использовании оружия из первых рук». Драконарии, как их огневики называли. Какая дистанция боя! От ста до 70 шагов, картеч, с зажигательной смесью в части зарядов. Все в упор. Рейдер запылал после двух залпов. Похоже, мы удачно зацепили его собственные горшки с маслом. А потом, когда уже на складах, попали под атаку абордажников. Там в пещере долбили через взломанные ворота. Но я это не видел только слышал по звукам, но и взорвали все в итоге, вместе с чужаками и остатками охраны. Брок не успел задать следующий вопрос, как его перебил другой голос. «Всех четверых в малый зал, рядом с Литейкой. Ты, ты и ты отвечаете за то, чтобы никто рядом не шатался. Ни кузнецы, ни подмастерья. Лекар ждет уже там. Там же мне все и расскажете». Как так случилось, что вместо шхуны с экипажем вернулись только четверо? Обернувшись к дядьке, алхимик посмотрел на старика и задумчиво произнес. «Когда закончишь, я хочу расспросить капитана. Похоже, у него голова работает куда как лучше, чем у твоих вождей, неспособных с десяти выстрелов попасть в висящую рядом чужую лодку». Наставник Ярлов лишь раздраженно отмахнулся. Получишь ты его, не волнуйся, но сначала надо с проблемой разобраться. Все слышали? что стоим? У вечного на носилке, а остальным помогайте дойти до места. Подождав, пока суета чуть уляжется и охрана начнет выводить спасенных из караулки, дядька придержал Карла и прошептал, разглядывая его белесыми глазами. Я вот только удивляюсь, почему из кучи народа Выжил лишь ты. И именно в тот момент, когда надо было обордажников потрошить. Так что хорошенько подумай, что именно станешь мне рассказывать. «Меня боги любят. Я вас с ярлом предупреждал». Зло оскалился в ответ Карл. «И я драться умею, а не с топорами на арбалеты прыгать. Поэтому неси грок, старик. Много. Мне будет о чем рассказать». О сожженном рейдере, с которого ни одна зараза высадиться даже не успела. И о том, как чужих солдат резали, которых именно твои люди прошляпили. Ночь только началась. Есть о чем поговорить. Вернувшийся галеон поставили в дальнем углу, подальше от любопытных глаз. Остатки команды и штурмовых отрядов оставили в карантинных бараках, чтобы дать солдатам возможность чуть прийти в себя. Заодно и пресечь возможные слухи, которые уже тонкими шепотками поползли по городу. Из четырех рот вернулась неполная одна. Причем со второго корабля сумели подобрать лишь пятнадцать тяжело раненых абордажников. Из командиров выжила лишь «Пит-погремушка» обгоревший злой, как разбуженный не вовремя медведь-шатун. Баюкая уложенную в глубок сломанную руку, он докладывал полковнику рампу попутно изредка тысяча прутиком на расставленную перед ними карту. «Все сделали, как планировали. Переждали. Ночью на поселок галеоны вывели. Мы снесли охранные вышки и начали высадку на площади. Выход из деревни был уже заперт огнем». Все дома вот отсюда и досюда пылали, масла не жалели. А второй галеон вот тут сел, на свободной площадке. Они же перекрыли отход местных к лесу, но и вытащили они же нас потом. Итак, началось все хорошо. Что же было потом? А потом оказалось, что рядом с мастерскими стоит проклятая лоханка, битком набитая громыхателями и командой. Наш капитан ее прошляпил, просто не обратил внимания на стоящий на краю площади корабль. И когда мы бомбили округу, туда прилетело от силы один или два горшка, а остальное вывалили на мастерские. «Так-так, и команда оказала сопротивление», — вздохнул Рамп. «Они не просто оказали сопротивление. Они дали нам так, что первая атака захлебнулась». «Авангард» просто выкосили, но и потом еще разок приложили. «Я такого не видел раньше, чтобы людей на куски разрывало. Мы их задавили, конечно, разметали команду и корабль захватили. Но вот потом Роди ошибся, сильно ошибся». «И в чем же ошибся, мой ротный Пит?» Полковник подался вперед. Такой жестокий провал отлично спланированной операции ставил под удар не только репутацию командира полка. Безопасность самого Хапрана тоже была под угрозой. Шутка ли, потерять в одном сражении почти полную бригаду, больше четырех сотен солдат и офицеров? Родис командовал атаковать мастерские сходу. Тем более, что там все сильнее разгорался пожар. Мы сумели пробиться к складам и пещерам. Я с парнями как раз дочищал трюм шхуны, когда наблюдатель с палубы крикнул, что ворота выбили и наши идут внутрь. Потом были слышны опять проклятые громыхатели. А потом скалу просто разнесло на куски. И огонь, огонь повсюду. Корабль смяло будто игрушку. «Меня и еще двоих сумели достать из-под обломков, а больше никого не спасли». Но и после взрыва пожар превратился в сплошную стену. Поставив тускло блеснувший золотом кубок на карту, Рамп медленно налил вина и протянул его сержанту. «Держи, давай помянем ребят. Мне кажется, что у Ротного просто не было выбора». «Наверное, господин полковник». Если бы замешкались еще больше, сыроеды просто выкатили бы громыхатели со складов и уничтожили нас на площади. Никто бы не ушел. А взлететь на воздух они успели бы в любом случае. Кто же знал, что у них там не просто склады, а подготовленная команда и охраны, как тараканов в подполе? Одно радует, в живых никого не осталось. Там теперь только пепелище. Медленно сев на тяжело скрипнувший табурет, Рамп налил вина себе и убрал бутылку в угол стола. Мрачно разглядывая карту перед собой, командир полка повторил. «Тоже знал, это точно. Допивай и давай еще раз пройдем, пока в памяти свежо. Потому что нам с этими демонами драться уже весной». И надо понимать, что делать, когда соседи вместе со своими проклятыми железками пожалуют в гости. Снежный шторм ушел, оставив после себя лишь сильные морозы и глубокий снег, заваливший всю округу. Хотя местные жители были привычны к суровым зимам. Засыпало... А лыжа зачем у тебя в кладовке? Одел и к соседям в гости, уничтожать съестные припасы и спиртное. Чем еще в такую погоду заниматься? Фамп-винодел терпеть не мог эти моменты. Сам он на лыжах ходил еле-еле, хотя и проводил на тронных островах уже не первую зиму. Истреблять неделями вино игрок – развлечения для недалеких вояк, у которых в голове одна кость и топор на поясе. А личному посланнику кучи торговых гильдий, купеческих семей и разного рода неназываемых персон надо мозгами шевелить, чтобы и чужие интересы соблюсти, и себя не забыть. Счастье еще, что удачливый бывший капитан Шхуна вернулся живым. Да, нервы ему и Фампу дядька помотал изрядно, но спасло положение, что и отправленного в поход алхимика живым приволокли и что Алрикера участвовала во всех потасовках лично и могла буквально по шагам расписать, кто и что делал в каждый момент времени. Кроме того, Брокко впечатлило, насколько ловко Карл управился с чужим рейдером. И теперь уже сам оружейник насел на братьев и их наставника, и требовал, долбил и нудил насчет обучения новых огневиков». И если абордажные команды было кому тренировать, то вот хороших капитанов, да еще с таким боевым опытом, буквально только один. Поэтому купец получил возможность посадить на маленькую верткую лодку бывшего контрабандиста и теперь летал по своим делам со всем возможным комфортом. Попутно присматривая, как ледяная ведьма под наставничеством Карла, быстро осваивается с особенностями управления чужой парусной оснасткой и чтением по облакам истинных путей ветров. Сегодня Фампа позвали к Ярлу в гости и позвали одного, что намекало о продолжении тайных танцев, в которых тугим клубком уже завязывались интересы и барбособирателя, и скейдов, и людей со всех других земель, начиная с Арисов, и заканчивая южными графствами. Скорей бы уж все это закончилось так или иначе, войной или миром. Купец и тайный махинатор в одном лице чувствовал, что сил на продолжение танцев на проволоке над пропастью все меньше. Давно уже хотелось домой, к заслуженному богатству и уважению. А еще к относительно спокойной жизни где не надо каждый раз вздрагивать от любого резкого звука, долетевшего с улицы. Ведь никто не знает, что в самом деле придет в голову местным ярлам. Может, опять золото подкинут, а может, и ребра наружу вывернут. Толлока в этот раз остался в съемном доме, который выделили по распоряжению дядьки. Силач прекрасно понимал, что все милые женщины, которые работали прислугой и помогали по хозяйству, наверняка докладывают о каждом вздохе хозяевам Тронных островов. Но здоровяк плевать хотел на то, кто за кем шпионит, и решал куда более насущные проблемы. Что бы съесть, выпить, где помахать мечом во время тренировки и с какой из красоток провести ночь. Благо, после всех приключений бывший гладиатор пользовался большим успехом среди женского населения и столицы, и ближайших пригородов. Добродушный великан, на голову выше любого местного силача, да еще обласканный богами и щедро одаренной удачей. От такого воина должны родиться замечательные дети. По прилете в Скейдам Карл собирался провести время в беседе с Алрикерой. Женщина делала неплохие успехи в управлении тяжелым ботом, на котором они сейчас и мотались по стылым небесам помогая купцу решать его торговые проблемы. Иногда вместе с помощниками Брокка отрабатывали те или иные манипуляции под пристальным взглядом алхимика. Оружейник упорно пытался вколотить часть тайных знаний в головы местных вояк, объясняя, как лучше использовать разрушительную мощь громыхателей. Но обычно все упражнения заканчивались одинаково. Брок ругался на неизвестном языке, плевался и уходил к себе. И разве что Карл запоминал, что именно чертил на снегу странный мастер. А остальные вожди в атак предпочитали любой поединок свести к рукопашной свалке. Максимум один залп полным бортом в упор, а затем обордаж. и с топорами наперевес навстречу богам. Неожиданно ледяная ведьма столкнулась в коридоре с кем-то из старых знакомых, и исчезла в запутанных переходах дворца. Оставшись один, беглый лист-сержант устроился за широким столом, где обычно собирались охранники, и навалил себе огромную тарелку деликатесов. Рыба, колбасы, различные сыры, и все это засыпано сверху охапкой свежей зелени. Как именно сыроеды умудрялись договариваться с фермерами, живущими внизу на вонючих болотах? Как эти самые вечно грязные фермеры выращивали зимой разные травы и овощи, никто не знал. Но факт остается фактом. Раз в неделю на стол вываливали мешок пахучих салатных листов, которые те же абордажники видели только в теплое время. Карл не успел расправиться даже с половиной порции, когда дверь распахнулась, и в сумрачный зал вошел Брок. Раньше алхимик явно был в теле, и позволял себе поесть и выпить без ограничений. Но работа в литейном цехе и возня с железом сказалась на нем не лучшим образом, и теперь заляпанная сажей одежда болталась на нем, как на вешалке. На удивление, настроение у главного оружейника в этот раз было очень хорошим. Да и Карл пытался по мере возможностей ладить с интересным для него человеком, цепко собирая любые крупицы информации, который мог получить от оружейника. Поэтому Брок лишь обрадовался, увидев знакомое лицо. «О, похоже, мы составим неплохую компанию. Выпьешь?» «С мастером выпить только в радость. Если даже вина будет слишком много и упаду под стол, то никуда не полечу. Фамп домой на санях отправится. Не все ему под облаками скакать, подобно блохе». «Под небесами!» — алхимик мечтательно вздохнул. «А что вы знаете про небеса?» Неожиданно для себя Карл понял, что собеседник абсолютно пьян. Это был крайне редкий момент, когда вечно закрытый и себе на уме чужак мог распустить язык. Поставив рядом два кубка, бывший абордажник налил вина и, отсолютовав пригубив затем терпкий напиток. «Что вы знаете? У меня дома под облаками летают огромные корабли. Огромные! Сотни людей на них перебираются из края в край за день. Даже сто, двести лет назад на парусниках можно было обойти всю землю и увидеть разные страны. А тут болото. Болото и проклятые болота на Лиге вокруг» и эти порождения тьмы, летающие острова. Кому только в голову пришло выдирать куски суши и вздымать их вверх к вечным туманам и дождям. — Говорят, — осторожно вступил в беседу Карл, — что далеко на западе и востоке остались горы, огромные горы, которые преграждают путь летающим островам. Якобы там что-то такое в глубине, что действует на артефакты и обрушивает их с небес. Но та сила и руды в летающих скалах отталкивают друг друга. Вот мы и пользуемся возможностью парить в небе. Парить! Ха-ха! Посмотри на эти утлые лочонки. Разве они парят? Ну, если только какой галеон или шхуна. Да и то, что там? под полусотню команды и грузов не больше ста ростовых бочек. Господи, я мерю вес в бочках. Какой позор! Но ведь это неплохо, — возразил контрабандист, подливая вино в чужой кубок. Галеон берет на борт до трех сотен солдат или до тысячи бочек. Один рейс позволит купцу жить безбедно полгода. По мне так очень неплохо. И что может противопоставить галеон пиратам, если те вздумают пощипать купца? Пару баллист, арбалетчиков и абордажную группу? Не смеши меня. Положив на тарелку несколько кусков рыбы и изогнутый круг колбасы, Карл подвинул это все брокку. Пить-то он пьет, это хорошо, но надо, чтобы и говорить мог. Сейчас не споить надо мастера, а разговаривать по возможностям. Тем более, что охрана заглянула в комнату, не нашла ничего подозрительного и зубаскалит в коридоре. Отличный момент для беседы. «Да, раньше с этим были проблемы, но сейчас с твоими громыхателями...» «Я считаю, что эпоха старых войн закончилась. Когда одна железяка способна уничтожить отлично подготовленный отряд одним ударом, это в корне меняет все» ломает все отработанные стратегии, создает новые правила, которые еще придется выучить. Вот, вот, это мне в тебе нравится, бродяга. Давай выпьем за тебя, за нас. Как ты рейдер вышиб, а? С двух залпов. И всего лишь какие-то паршивые кулеврины. Так, мелочь картечная. А теперь представь ядра. Ядра большие, круглые, бомбы с гремучкой внутри, которые прошибают борта и взрываются в патрохах корабля. Или нет, нет. К черту бомбы. Просто 10 громыхателей в ряд. 10, и это на одной палубе. А если палуб две или три? Представляешь, что сделают 30 тяжелых ядер? которые одномоментно ударят по противнику. По любому корыту, вздумавшему сунуться под чужие орудийные порты. Или с крепостью. Ха, да это в самом деле начало новой эры. Новой прекрасной эры. Когда один грамотный король способен поставить на колени всех, всех вокруг. «Вообще-то здесь Ярл. Король-то он южнее» поправил собеседника Карл, пытаясь представить, что это за монстр должен летать в небесах. Тридцать громыхателей и одномоментный удар. Картинка пугала. Да плевать, как его зовут. Хоть император. Главное, чтобы он понимал, какое оружие я ему подарил. А эти... Эти всего лишь хотят оттяпать у старика соседа нужник и грядку с укропом. Эх... Два года жизни на то, чтобы пара паршивых рейдеров высадила десант и перепугала всех до колик. Склады вывезли сюда, набили охрану по кругу и думают, что они так готовятся к войне. — Нас в самом деле прилично потрепали, — ответил Брокку контрабандист, попутно внимательно слушая уже слаборазборчивое бормотание. — Вас разок приложили, а вы испеклись. «Подумаешь, кровь пустили». «Дома я ремонтировал такое, что вам и не снилось. В юнацком кружке модели собирал. А тут... Тут изображаю чертки что. Изобретаю бронзовые пушки. Ха-ха! К чертям! Все к чертям! Перетрусили они. Надо-то было по гарнизонам громыхателей уже раскидать. Народ прямо сейчас учить стрелять». «Учить в атаку ходить, с драккаров высаживаться с прикрытием огнем». «Огнем, да. Залп и сразу за огненным валом пехота в атаку. А кто сопротивляется давить сверху?» «У вас же все есть. Я вам все дал. Каждую неделю пять новых громыхателей. Пять. Демоны вас дери. А вместо этого все на склад и под бок». «Совсем перетрусили. Мол, как бы чего не вышло, как бы нас опять не штурмовали. Идиоты! Да, налей еще, бродяга!» Вылив остатки вина из опустевшей бутылки, Карл переспросил. «А разве можно построить корабль, который вынесет сразу тридцать громыхателей? Он же развалится под собственным весом. Или артефактов не собрать, чтоб такую дуру в небо забросить?» «Чушь!» — неожиданно встрепенулся Брок и уставил мутный взгляд на собеседника. «Древесину готовить надо, вот и все. Строевой лес — это отдельная тема. Выдерживать десять, двадцать лет, подбирать правильные сорта, и получишь не по тридцать орудий на борт, а всего шестьдесят, и легких еще с десяток на верхней палубе. Оруду эту летучую обогащать надо». Чем ваши монахи занимаются, кстати? — О, Барба, отличные артефакты на последние корабли ставят. Компактные, мощные. Значит, умеют уже? Да и ничего хитрого в этом нет. Так что кто первый сообразит, как фрегаты и линкоры строить, тот и все сливки сгребет под себя. Да-да, сгребет. Уронив кубок, алхимик подпер голову рукой и пригорюнился. «Я даже писал об этом. Как только первые громыхатели сделал, так и стал писать. По чуть-чуть». «Книга целая уже получилась, да. У своей тени спрятал, чтобы, если вдруг сердце откажет, было кому дело продолжить». «Твоя тень сейчас сломанную ногу залечивает», — хмыкнул Карл, стараясь не пропустить ни слова. «Да и бездарный он у тебя, честное слово». Так, только глаза отводить, да вместо настоящего мастера на пирах болтаться. Ты это про уродца, что на себе приволок. Ха, это мусор, парень. Просто мусор. Нет, настоящая моя тень, она... Она там, где все начиналось. Никто не знает. Да, и непосвященный не найдет, богами вашими клянусь. Только настоящий будущий император. «Или мой ученик, если такой появится». Ну, вот слаб, увы». «Больше ярлу в рот заглядывает, хотя и пытается что-то постигать». «Но нет в нем размаха, нет в нем желания». «Может, позже появится. Ну что ж, может». «Налей-ка мне еще, бродяга, а то тошно мне что-то». «Хотел золота и почестей, а пока лишь в зале ковыряюсь». «Налейка!» Рука подломилась, и пьяный мастер рухнул в липкую винную лужу спать.